Вот уже больше часа они ехали в северном направлении. Разношерстные листва за окном постепенно сменялась темно-зеленой хвоей. Из-за поворота медленно выплыл массив высоких сосен. Капли только что прошедшего дождя застряли в их иголках и, как бриллианты, отражали лучи пробивающегося сквозь тучи солнца. «Смотри, совсем как у нас под Ленинградом!» — воскликнула Вича. «Давай прогуляемся там!» «Пожалуйста! Ну, пожалуйста!» «По-моему, мы дело делаем», — неохотно отозвался муж. «Ну, десять минут, ведь ничего не решат!» Сосновый бор встретил их дурманящим запахом влажной хвои. Они бродили, обнявшись между стройных сосен, и Вича читала стихи, которых знало несметное множество. Неожиданно она прервалась на полуслове и указала на низко висящие шишки. «Давай возьмем на память!» давай. Вича обхватил ее за бедра и приподнял. «Выше! Еще выше!» Вича извивалась в его руках, как селедка, но так и не смогла дотянуться ни до одной из них. «Поменяем тактику!» — опустил он жену на землю. Найдя здоровенную палку, он подпрыгнул и со всей дури ударил по ветке. Вместе с шишками их окатило скопившейся в хвое водой. От неожиданности Вича крепко выругалась и сердито посмотрела на дичу. Одной рукой он пытался вытереть залитые очки, а другой победно протягивал ей добытый трофей. «Ну разве можно сердиться на эдакого миллионка?» — нежно подумала она и улыбнулась. «В таком виде тебе никто щенка не продаст. У тебя теперь репутация подмочена. Значит, переговоры будешь вести ты!» Они были еще в часе езды от позабытого богом местечка в северно-западном там. Их ждал щенок померанцевого шпица. Веча давно хотела разводить этих малышей с мордочками лисичек. И потенциальные собаководы уже неделю колесили по окраинам штата в поисках подходящей девочки. Будущая щенячья мамаша должна была стать подарком к дичиному дню рождению. Ну а папаша к вичиному. Вопреки шутливым прогнозам, их внешний вид не отпугнул радушных собаководов. И счастливые покупатели... Уехали домой с маленьким рыжим комочком, который уютно сопел у Вичи на руках. Как обладателю подарка, право выбора клички было предоставлено дичи. «Итак, она звалась пени, продекламировал он. «Почему пени? «Потому что она маленькая и рыжая, как одноцентовая монета. А в обиходе такая монета и зовется пени. В таком случае моего кобелька будут звать Бакс». «Мы что, крокодила покупаем?» «При чем тут крокодил?» «При том, что доллар плоский и зеленый». «Нет, его будут звать Бакс, потому что он будет в сто раз лучше твоей пени». Но жесткая Бакс и пени у обожающих животных Вича не прижилось, и вскоре новоселы отзывались на клички Бася и Пеша. Быстро разросшееся семейство сразу же приступило к поиску более просторного жилища. Птичий к тому времени закончил учиться. Теперь они жили не на стипендию, а на нормальную зарплату, и к малоимущим больше не относились. Поэтому уведомление об освобождении льготного жилья могло прийти со дня на день. Снимать квартиру не хотелось, они мечтали о собственном доме. Времени было в обрез, а деньги на первый взнос за дом пришлось бы собирать долго. Но тут фортуна повернулась к ним лицом. Так, во всяком случае, считал Дича. Ведь он и не знал о том, что его благоверное каждое утро наводила порчу на задний бампер их машины. Дича устроила так, что риск был невелик. Тянувшийся за их понурком шлейф нехорошей энергии был настолько слаб, что моментально рассеивался быстрым воздушным потоком. Так что ловушка работала только на тихоходных улочках и разрушалась, как только машина набирала скорость. Помог ли случай или тонкий расчет, но именно на тихих улочках, взад их видавшему виды панурку, два раза въезжали затевавшиеся чайники. «И главное, как все удачно сложилось!» — взахлеб рассказывал Дича. «Прямо перед самой покупкой дома». «И не говори!» — удивлялась вместе с ним Вича. После каждой аварии они, не задумываясь, нанимали адвоката, и муж исправно ходил по врачам, кряхтя и жалуясь на боли в спине и шее. Уроки. полученные на заре эмигрантской юности, не прошли даром. В те нелегкие годы, когда дечу сбила машина, он на собственной шкуре изучил правила игры по выкачиванию денег из страховых компаний. Теперь его горький опыт мытарств по юристам и врачам начал приносить плоды. Вот так, без особых усилий, они и собрали деньги на предоплату за дом. Волками жить, по волчьи выть, не испытывая ни малейшего угрызения совести. Говорил Дича. Вичи с ним соглашалась и улыбалась про себя. Но вовсе не тому, о чем вы могли подумать. Все эти трюки со страховками оживили в ее памяти одну историю, рассказанную Тимохой. Речь в ней шла о довольно забавной автобусной аварии. Случилось так, что подъезжавший к остановке автобус занесло, и его заюливший зад зацепил фонарный столб. Ничего страшного не произошло, если не считать пары разбитых задних окон, из которых стекло мелкой крошкой высыпалось на тротуар. Проезжавший мимо на своем такси Тимоха наблюдал занятную картину. Громко матерясь, водитель автобуса закрывал своим телом разбитые окна, как амбразуры. А находившиеся на остановке негры изо всех сил пытались залезть через эти самые окна в автобус. Как потом объяснили в таксопарке, Ларчик открывался просто. По американским законам, Все пассажиры, находившиеся во время аварии в автобусе, могут судиться с автопарком за причиненный моральный, а уж тем более физический ущерб, толковывал Тимохи диспетчер. Так что ничего комичного здесь нет. Негры просто хотели срубить деньжат по-легкому, а водитель защищал свою компанию от дополнительных расходов. Да, будьте негры просторопней, могли бы, наверное, отсудить что-нибудь и себе на кооперативчик в трущобах. Все еще улыбалась Вича. Ну а моих стараний должно хватить на первый взнос за дом в приличном районе. Так и вышло. Пустив высуженные деньги на предоплату, они получили от банка добро на покупку недорогого дома. Ничтоже же сумняшеся с Вичей обратились сразу к трем риэлторам. Конечно, это считалось неэтичным, но время поджимало. В последние недели они жили как на вулкане. Так что было не до реверансов. За те горячие деньки они пересмотрели из десяток домов. Многие были отброшены сразу из-за крутых лестниц, которых Вичи было не осилить. Другие оказались неуютными и находились в местах, лишенных всякой энергетики. Поэтому, хоть и надо было спешить, она очень аккуратно выбирала их новое пристанище. Бичи боялась, что второго шанса у нее может не быть. Если они купят дом не по сердцу, на поиски и переезд в другой, судьба может просто не отпустить времени. Дича все понимал и не торопил. Но худой конец, снимем пока квартиру. Абы что, покупать не будем. Подходящего дома все не было, и напряжение росло с каждым днем. «Давай-ка развеемся», — предложил Дича. Он тайком открестятничал от собранных на благоустройство будущего дома денег, И купил билеты на концерт известной рок-группы из Питера, которая гастролировала в соседнем Вашингтоне. И как потом оказалось, правильно сделал. На концерте они познакомились с земляком из Питера, который оказался представителем крупной фирмы по продаже недвижимости. Не прошло и недели, как он позвонил с выгодным предложением. Одни разбогатевшие соотечественники перебирались в новый дом, а старые отдавали по себестоимости. Не задумываясь, они на следующий же день договорились о визите к продавцам. С работы дичи летел домой, как угорелый. Надо было успеть захватить Вичу и ехать навстречу земляком-риэлтором. У него совсем вылетело из головы, что это был за день. Лишь вечером, когда они вернулись домой и увидели по всем телеканалам летающие, поющие, пляшущие и еще черти чем занимающиеся сердечки, то вспомнили о празднике всех влюбленных. «Ничего не поделаешь», — сказала Вича. «Придется нам покупать себе этот дом в подарок». «Вообще-то на День Святого Валентина принято дарить друг другу трусы», — пряча улыбку, пробурчал Дича. «Кто бы спорил. Вот дом и будет нашими семейными трусами». «Не мешало бы их сначала примерить. Потянет ли такое приобретение наша машина?» «Если что, папа поможет», — заверил его Вича. Зосим к тому времени уже крепко встал на ноги и действительно своей младшенькой не отказал. «Дом такой светлый и просторный», — захлеб рассказывала Вича отцу. «Там огромный участок для собак и даже есть гараж». Однако о главном, о том, что дом стоял на пригорке и вокруг него витали тучи разноперой энергии, Вича, конечно, умолчала. Особенно рекианскую воительницу радовала задняя часть дома, которая глядела на русскоязычный район, откуда волны знакомой энергии то и дело стучали в окна. Лишь одно обстоятельство беспокоило ее. Вичи боялась, что муж забракует дом из-за проходящей мимо оживленной дороги, ведущей к близлежащим школам. Помимо шума, такое соседство гарантировало утренние пробки из-за наводнявших улицы школьных автобусов. обгонять который строго воспрещалось. Но страхи были напрасны. Дичи уже планировал, каким забором они будут обносить участок, деревянным или проволочным. К майским праздникам кредит в банке был оформлен, и новые новоиспеченные домовладельцы въехали в свой свято-валентинов подарок. Первым, по настоянию Люли, в дом запустили кота, и он тут же затерялся в бескрайних просторах нового жилища. Несколько дней его никто не видел, пока запах мочи, из угла забитого коробками с домашним скарбом, не выдал его местонахождение. Прошел месяц, а миукающий вредитель к новому дому привыкать не хотел. Да и не дом это был для него вовсе, а так, большая и уборная. Прикинувшись слепым котом Базилио, он в упор не хотел замечать лоток с песком и продолжал делать свое мокрое дело по углам. Но тут... Он жестоко просчитался. Процесс перепрофилирования семьи, содержание кота-производителя на собаководство шел полным ходом. Так что, несмотря на потрепанный покупкой дома бюджет, на кастрацию писающего мальчика, хозяин с удовольствием отыскал скрытые резервы. Но и тут Мохнарыл насолил хозяевам. «С вас долларов!» Неприятно удивили их в лечебнице. «Мы же договаривались на 25!» У вашего кота одно яичко не было опущено и сидело в брюхе, так что пришлось делать полостную операцию. «Вот негодяй!» — игриво возмутилась Вича. «Опустил меня на целую кофточку!» «Зря мы его все-таки не отдали Тимохе!» Беззлобно ворчал Дича. А тот, как знал, оставил свое такси на напарника и умотал на полгода в Россию на поиски невесты. «Никуда не денется!» поим кошака до бесчувствия валерьянкой И ближайшим пароходом Вслед за Тимохой С серьезным видом предложил Дича Бывает почта полевая А у нас морская будет Тоже мне Почтальон Печкин нашелся Тогда и меня отсылай вместе с ним Припугнула Вича Так субсидированный Тимохой кошак Остался в Балтиморе И начал исправляться Оказалось Что кастрация имеет удивительный эффект на зрение. После операции Базилио прозрел и сразу же нашел свой лоток с песком и с тех пор никогда не терял его из виду. Отправив на пенсию кота производителя, дичи переключился на благоустройство их нового жилья. Теперь дом то и дело оглашался криками и крепкими словечками хозяина в адрес молотка, все время норовившего стукнуть его по пальцам. Доставалось и другим инструментам. участвующим в членовредительстве. Очередную тираду в сторону пассатижей, прищемивших ему палец, прервал звонок в дверь. «Вича! Завязывай упражняться в красноречии! Соседи пришли знакомиться!» — позвала Вича. По негласной американской традиции все соседи в округе должны были принести новоселам что-нибудь, испеченное своими руками. Но поскольку пришедшие неплохо изъяснялись по-русски, то вместо выпечки в руках у них оказалась бутылка вина и коробка шоколадных конфет. Бича тоже не ударила в грязь лицом и встретила их во всеоружии. В перерывах между руководством благоустройством дома она занималась кулинарными изысками, и теперь в холодильнике своего часа дожидались всякие вкусности. И не мудрено, ведь целая полка на их кухне была отведена под поваренные книги. Бича давно снискала себе славу доброй хозяйки. а ее разносолы были предметом зависти, сослуживцев в дичи. Время от времени у него на работе устраивали обеды под названием «Удачный горшочек». Традиция эта пришла с первыми переселенцами из средневековой Англии и представляла собой совместную трапезу всего поселения. Каждая семья приносила горшочек с едой, причем приносилось то кушанье, которое лучше всего удавалось хозяйке семейства. Удачный горшочек дожил до наших дней. и продолжает сближать сотрудников американских компаний. Втянулся в эти праздники живота и дича. Вскоре он вообще стал звездой этих вкусных посиделок. Тогда, как каждый работник из года в год приносил одну и ту же стрипню, дича всегда появлялся с чем-нибудь новеньким. Его вечи не любила повторений и всегда выискивала неопробованные еще рецепты. В ожидании скорых визитов новых соседей, Она и в этот раз зарылась в своих кулинарных книгах. Мерный шелест страниц завел ее в дебри восточной кухни. Она потерялась в море необычных названий, продуктов и ингредиентов. Как в забытье, вечи бродила среди неизвестных приправ и ароматов, пока не наткнулась на красные лепестки клевера и проросшие ростки люцерны. При виде этих названий почему-то защемило сердце.